Время служения. После смерти сына стихов о ревности долго, больше десяти лет не будет. Что-то, наверное, огромное случилось тогда. Душа перевернулась, и все земное разом отошло. Тогда, в тот ужасный год, Мариенгоф создаст, вернее закончит, свой очередной шедевр. За свою жизнь он написал много плохих стихов, десятка-полтора сомнительных пьес, не самый удачный роман Екатерина, вовсе не нужные проходные киносценарии, зато у него есть циники, роман на все времена. Две маленькие замечательные поэмы 1921 и 1922 годов, «Друзья и разочарование», «Россыпь удивительных стихотворений», «Имеются не безупречные, но притягательные мемуары», «Роман без вранья и мой век». И еще это, написанная в последние три года перед войной, поэтическая драма «Шут Балакирев» – золотой запас русской литературы. По нынешним временам у нее есть один недостаток, который, впрочем, при иных обстоятельствах может выглядеть и достоинством. Речь, шуте Балакиреве, идет о чудовищном мздоимстве и воровстве в окружении Петра Великого. Этот самый шут Балакирев говорит, «С подвижников его не разумею, плечом к плечу пахали вместе Русь, пахали трудно, потом обливаясь, а как поспела жатва, так они пришли на поле не нежнецами, а жадным табуном, посев полезный». уничтожить, ну, как понять Гагарина, хозяина Сибири, избравшего себе позорную кончину, сенаторов Волконского, Пухтина, отведавших публичного кнута? Учитывая то, что начат был шут Шутбалакере в 1938 году, здесь мы имеем дело с прямой аллюзией на сталинские чистки. Но если на год, когда Мария приступил к драме, внимание не обращать, тогда этой воистину остроумной, по-пушкински легкой вещью можно только очароваться. Характерно, что Шут Балакирев вышел в 1940 году отдельной книжкой. До этого у Мариенгофа уже 10 лет книги не издавались. Драму поставили одновременно и в БДТ, и в Московском театре Ленсовета. Был такой Премьера случилась в мае 1941 года. Так в жизни Мариенгофа все переплелось. Радость его не могла быть не то что полной, а даже ощутимой в серьезной мере. Самый большой успех к нему пришел через год после смерти единственного сына и за месяц до войны. Шут Балакерев пройдет сотни раз по всей стране в самые трудные годы. с 1941 по 1946. Помимо обеих столиц, пьесу будут ставить во многих провинциальных театрах, потому что это духоподъемная вещь на самом-то деле была написана вовсе не в оправдании чего бы то ни было, а на другом, о верности родине, о том, что этот выбор свят и радостен. Шута Мариенгов посвятил своему Кириллу. В конце 1941 года Мариенгоф и Ник Ритина в составе большого драматического были эвакуированы из Ленинграда в Киров, совсем недавно называвшейся Вяткой. Тут Мариенгоф наверняка вспомнил, как он ласково называл Есенина Вятка, Вяточка. Артистов поселили в общежитии на улице Карла Маркса, позже этот дом был снесен. Из числа коллег в том же общежитии жил драматург Евгений Шварц. Они были знакомы. Мариенгоф вместе с ним уже в первые месяцы войны выступал на Ленинградском радио. Едва ли возможно говорить о каком-то запрете Мариенгофа до войны. Нет, его просто не очень охотно публиковали и не переиздавали прежних его вещей. Однако, как ни странно, война его вернула в состав активно работающих литераторов. пусть не в первый состав, но во второй, зато востребованный и действующий. Причины тому вполне объяснимы. В отличие от многих сочинителей, Мариенгоф не впал в ступор и панику, а достаточно быстро включился в работу. Стихи и скетчи, написанные им в годы войны, могут составить целый том. Не скажем, что среди них есть вещи выдающиеся. Увы, почти нет». как поэт Мариянгов полностью отказался от себя и собственной уникальной манеры и начал сочинять уже традиционные на тот момент патетические советские оды, несколько нарочито молодясь. «Я тоже умею быть звонким, как молодые советские поэты», но так он не умел. Он был другого поколения, другого воспитания, сама его повадка, посадка головы, манера, все это было старорежимное. Дворянскую кровь и дворянский институт не вытравишь, что вовсе не отрицает глубокого патриотического чувства владевшего им. Большинство из новых его стихов пошло в дело. Нехватка насущных, отвечающих повестке дня текстов, песен, пьес, фильмов в начале войны ощущалась очень остро. Первое сочинение, балладу «Капитан Гастелло», Мариенгоф написал уже 6 июля 1941 года, в канун своего дня рождения. 9 сентября 1941 года отправляют в печать сборник «Боевая эстрада». Первый такого рода, а там уже есть одноактовая пьеса Мариенгофа «Истинный германец». И в этом ритме все первые самые страшные месяцы войны 19 сентября 1942 года Кировская радио открыла цикл передач «Поэты и писатели у микрофона». Здесь прозвучала поэма Мариенгофа «Зоя Таня», посвященная Космодемьянской. Поэму читала Анна Некритина. Некритиной до войны выступала с чтением Мариенгофа на, как сама она это называла, всевозможных халтурах. А в годы войны это стало по-настоящему востребовано. Сам Мария прочел поэму «Земляк», посвященную уроженцу Кировской области, герою Советского Союза Якову Николаевичу Падерину. В 1942 году в Кировском областном издательстве вышли две стихотворные книжки Мария Нгофа, «Пять баллад», иллюстрированная художником Евгением Чарушиным, и «Поэмы войны», каждая тиражом 10 тысяч экземпляров. Мариенгоф даже некоторое время работал кудруком местного драмтеатра, но совсем недолго. Некритиной тоже хватало дел. Ленинградский драматический театр вкалывал в эвакуации на сверхмощностях. Едва приехав, они успели за три месяца дать 100 спектаклей, а Анна на тот момент являлась, как мы помним, ведущей актрисой театра и была задействована во многих спектаклях. ЛДТ – представил две новые постановки, очень характерные, «Фельдмаршал Кутузов» и «Полководец Суворов». Были планы ставить пьесу Мариенгофа «Французы и пруссаки», написанную по мотивам рассказов Мопассана. Скорую постановку анонсировали в газетах. Но самое удивительное, Мариенгоф принял участие в совместном творческом вечере трех ленинградских писателей, О нем оповещала местная пресса, билеты были по рублю. Вторым участником вечера оказался ленинградский писатель Николай Никитин, в свое время принадлежавший к Серапионовым братьям, а третьим – Борис Лавренев. Судя по всему, весьма заметный советский писатель лавренёв уже не был уверен в том, что этот дегенерат виновен в гибели Есенина. Какое-то объяснение между ними, скорее всего, состоялось, что позволило писателям выступать на общей сцене. Вечер прошел 20 сентября 1942 года в библиотеке имени Герцена. В публике был полный зал. Лавренёв выступал первым. Много говорил о роли писателя и прочих важных вещах. Никитин прочел рассказ «Вечер в доме искусства», и рассказал о встречах с Горьким, а Мариенгов читал военные баллады и отрывки из Шута Балакирева. Про встречи с Есениным рассказывать не стал. Мало ли, вдруг лавренёв снова вскипит. Все трое сорвали аплодисменты, а потом целый час раздавали автографы. Выступление это важно еще и для понимания статуса Мариенгова. Он воспринимался тогда как вполне официальный советский литератор. Хотя далеко не все шло столь гладко. В том же году он пытался издать еще одну книжку с поэмой «Земляк», но на этот раз издательство ее отклонило. Рукопись не та, как посредственная, в связи с необходимостью экономии бумаги. Что правда, то правда посредственная, а цензура тут ни при чем. Отказали не только Мариенгофу, но и многим другим. Не вышла книжка его одноктных пьес по Мапасану. В 1943 году Мариенгоф пробовал пробить в Кирове сборник-концерт, пьесы, стихи и песни для эстрады, но и здесь получил отказ. Они прожили в эвакуации три года, до окончания блокада Ленинграда. Встретили в Кирове, к собственному удивлению, Августу Миклашевскую, ту самую, вдохновившую Есенина на несколько прекрасных стихов. Теперь она была актрисой кировского драматического. И, увы, постарела. С Миклашевской они снова сошлись. Позже Мариенгоф, пользуясь дружескими отношениями, даже попросил Таирова принять Миклашевскую обратно в Камерный. И тот согласился. Работоспособность Мариенгофа по-прежнему не подводила. В эти годы он напишет еще две стихотворные драмы. В 1943 году «Совершенную Викторию» об эпохе Петра I и его воинских победах. В 1944, пожалуй, лучшую свою работу военной поры «Актер со шпагой» о становлении русского театра во времена Екатерины Великой, а также следом целый кинороман «Ермак». Ермака собирались снимать в Свердловской киностудии на отходах от фильма «Иван Грозный» Эйзенштейна. Основой для создания Ермака послужил роман Сафронова «Конец Кучумова царства», переработанный Мариенгофом до такой степени, что первоисточник практически не угадывался. При всей ее сложности тема сценария решена автором тактично и правильно, с сохранением исторических особенностей эпохи Ивана Грозного. Вместе с тем сценарий поэтичен. Он написан как самостоятельное литературное кинодраматургическое произведение. Образы действующих лиц колоритны и отчетливы. Сюжет содержателен, масштабен, развивается убедительно и точно. Писал директор сценарной студии Еремин, представляя кинороман Мариенгофа. «Можно догадаться...» как всякий раз был вдохновлен Мариенгоф, едва ему улыбалась удача. Он вновь загорался, ведь идет же шут балакерев и на радио приглашают, и три книжки вышло за три года. В кое то веки снова можно размашисто расписаться на обложке своего сочинения, подарить книгу другу или приятелю, Радость полузабытая с конца 1920-х, но следует обратить внимание и на другое, как по-прежнему жестко относится Мариен к литературной своей чести, невзирая ни на что. Все эти годы, и конец 20-х, и 30-е, и Великую Отечественную, он не позволяет себе ни одного конформистского жеста. Ну, скажем, написать хоть что-то, так сказать, из современности, помимо сугубо военных вещей, про индустриализацию или коллективизацию, а то и упомянуть вождя или ряд вождей сразу. Мариен попрощался с революцией еще в начале 1920-х годов в стихах, пожелал ей многие лета, и занялся своими делами либо описанием самоопределения человека со всем его душевным скарбом либо историческими хрониками. еще некртина отмечала что Таиров полюбил анатолия мариенгофа за принципиальность за то что не разменялся как другие так он мне сказал как-то сам вместе с тем понемногу мариинговф начинает заниматься теми вещами, которые лет 15 назад не стал бы и обсуждать. Делает пьесы по Мапасану, берет для переработки роман современного писателя Вадима Сафронова «Дорога на простор», сочинению которого относится вполне скептически. Ему, конечно же, хочется еще раз увидеть свое имя на киноафишах. На исходе 1920-х годов такие фиши ему приходилось наблюдать не раз, от чего бы удачи не осенить его на очередном кругу. Но Ермак, написанный местами не без вдохновения, в целом оказался весьма ходульным и предсказуемым. В ханских покоях Ермак лобызается с Иваном Кольцо. Лобызается кольцо с мещеряком, ухватив его за бороду. Лобызается с есаулами. Отлобызались. Говорит кольцо своим казакам. «Выволакивай, браты, подарочки Ивана Васильевича». Вытаскивают два драгоценных панциря длиною в два оршина, в плечах оршин с четвертью, На груди между крыльев государственные гербы, золотые орлы, по подолу и на руках медная обложка на три вершка. Кольцо, говорит, велено Иваном Васильевичем при таких словах на тебя напяливать, сибирскому князю Ермаку Тимофеевичу, за многою твою военную службу и за взятие сибирской земли. надевает на Ермака оба панциря. — Как по мерке сколочены, — улыбнулся Ермак, — прежде с душой расстанусь, чем с ними, даренными Иваном Васильевичем. И так весь кинороман, на псевдобылинный лад. — Основной недостаток сценария, — писал в отзыве на сценарий консультант Леонидов, Упрощенность исторической концепции. Нельзя поверить в Ермака, который сразу превращается в дальновидного государственного деятеля. Он не позволяет казакам грабить Сибирь. Он развивает широкие торговые и промышленные планы на будущее. Непонятно, что могло заинтересовать казаков в походе на Сибирь. Ради чего они проливали кровь? чрезвычайно туманно у Мариенгофа участие Строгановых в завоевании Сибири. Насколько я понимаю, в вопросе завоевания Сибири имело место борьба двух начал, частных интересов Строгановых и государственной идеи Грозного. Не затронут в сценарий и величайший вопрос об инородцах, населяющих Сибирь, резюмировал эту историю, уже после окончания войны, в августе 1945 года, начальник главного управления по производству художественных фильмов Калатозов. Несмотря на литературное достоинство сценария и целый ряд, несомненно, удавшихся автору образов и эпизодов, сценарий в целом получился малоинтересным, повторяющим по своей сюжетной схеме и системе образов Многие исторические фильмы и сценарии. Сказать в результате всего этого, что Мариенгофу мешали работать и не допускали к читателю или зрителю его лучшие вещи, значит быть тенденциозным. С лучшими своими прозаическими вещами Мариенгоф оказался не ко времени. Страна решала свои задачи. Ей было не до склонных к дендизму циников, а худшие его вещи страна игнорировала вовсе не из вредности. Просто они, как правило, не годились по самым объективным причинам. Если в 1920-е годы Мариенгоф был самым передовым, модным и неподражаемым, то спустя полтора десятилетия он стремительно устарел, словно в 1940-е годы ему было не 40 с лишним. Всего-то. а чуть ли не в два раза больше. Писатель Всеволод Иванов, давний приятель Мариянгофа, встретил его однажды и записал в дневнике. Приехал Мариянгоф. Вошел походкой уже мельтешащий, в костюмчике уже с мятом и не европейском, уже сгорбленный. Лицо красноватое. Того момента, когда кожа начинает приобретать старческую окраску, Глаза сузились. Боже мой!